Глава пятая. Варя. «Моя проблема требует безотлагательного решения. И сразу после лекции мы с девчонками едем в общагу. Наша смолениная комната негласно считается территорией взаимопомощи, эдаким местом женской силы, клубом психологической поддержки населения, которые частенько прибегают некоторые нагловатые личности. То макарон им одолжить, то соль закончилась, а то вовсе продуктов никаких нет». «И что делает сердобольная майка?» «Кормит мордоворотов Вареникова и Петренко, живущих по соседству, и денег частенько одалживает. Ко мне же в основном приходит поплакаться». Готовлю я к слову посредственно. «Бросил парень?» «Или отказала в свидании девушка?» «Предки замучили?» «Или Дина Петровна на пару с Савелием Эдуардовичем, строгим преподом по философии?» «Фух, девчонки!» «Облегченно тянет личко?» когда мы заваливаемся в комнату. Я, между прочим, голодная. Тут хоть кормят? Она сбрасывает одежду и плюхается на кроват Майи. Майя бросает осуждающий строгий взгляд на валяющиеся вещи. Майи, конечно. Майка-то у нас чистюля до мозга костей. И молча включает чайник. Мы вчера суп варили. Будешь? Прячу вещи под подушку, снимаю куртку и подхожу к раковине. споласкиваю чашки, оставшиеся от завтрака, и сервирую стол. «Суп варила Варя!» Игриво морщится Майка, встряхивая кудрявой гривой. «Фу!» — сплёскивает руками Лика. «Опять без зажарки и с переваренными макаронами?» «Нет, на этот раз получилось вкусно. Варюха же надеялась на замужество. Вот и выучилась сносно готовить!» — произносит Майя, закашлившись на последнем слове. Да уж, напоминание выходит несколько неуместным. Ой, прости, Поленкина, что-то я сглупила. Извини, я не хотела. Забей, Малинина. Давайте есть и искать мне выдуманного жениха. Сосредоточенное молчание прерывается дружным постукиванием ложек о тарелки. Если честно, мне кусок не лезет в горло от страха. Но вот как я предложу незнакомому парню участвовать в этой афере, пока девчонки с аппетитом лопают мой суп? Я разливаю чай и раскладываю с блюдца ежевичное варенье. Конфеты нам теперь долго не светят. включая ноутбук и набираю в поисковике запрос. «Ну кто там? Варька!» — спрашивает Майка с набитым ртом. «Модельное агентство «Посейдон», «Купидон», «Статус», — таратория. А вот еще «Зажигалка». Хотя нет, это интимсалон. «Тоже подходит, кстати», — оживляется Бекер. «Ищи с фотографиями моделей», — добавляет она. «Может, вы поможете? Нам нужен показ. Где проходят показы, как думаете?» — ворчу я. «Презентация новой коллекции, крутая вечеринка в баре, сопровождение звезды», — поникшим голосом мямлю я. «Нет, это невозможно. Я опозорюсь перед Нюркой и родственниками, прослыву вружкой на весь поселок. Мне лучше забрать документы из универа и уехать из страны. Представляю, как кисло вытягивается мое лицо. «Так, прекрати распускать сопли, Поленкина!» — возмущается Майка. «Мы найдем способ узнать базу моделей. Как правило, она хранится в компьютере директора. Его просто нужно вскрыть. И знаешь, кого я собираюсь попросить нам помочь?» «Кого же, Малинкина? Не томи!» «Вареникова! Он круто шарит в современных IT-технологиях». и подрабатывает в серьезной фирме. «Нет, девочки, мы не будем прибегать к незаконным методам», поджимает губки Лика. «Пойдем по спискам. Что там первое, Варь, статус или зажигалка?» «Тебе бы только позажигать, Бекер», смеется Майка. «Это интим-салон. Туда мы отправимся в последнюю очередь». «Ну так что? Куда звонить?» Деловито, пригладив идеально уложенные волосы, пропивает Анжелика. У нее фантастический голос, как у актрисы или телеведущей, поэтому разговоры по телефону можно смело доверить ей. Лички сотни раз предлагали озвучивать романы или вести мероприятия, но ее уважаемый папаша всегда отказывал. «Давай в статус и расспроси там все. Скажи, нужны мужские модели для студенческого мероприятия и бла-бла-бла», нервно потирая ладони инструктуры у Беккер. Она звонит в три агентства. Только девушки. К сожалению, у нас не работают молодые люди. Мы специализируемся на девушках. Я наполняюсь отчаянием, раздуваясь, как огромный плотный шар, готовясь взорваться слезами или возмущенной бранью. Но Майка находит в поисковике незаметный сайт с таким же строгим лаконичным названием «Студио Арт». «Если у вас мужчины...» Факультет поручил мне найти молодых людей для студенческого мероприятия. Кто я? Староста курса. Я лично отвечаю за мероприятие. Ректор в курсе, конечно. Как меня зовут? Анжелика Львовна. Семенова. Нет. Я аспирантка кафедры философии. Да-да, преподаю студентов-первокурсников. Мы краснеем на пару с Майкой, слушая Лички на вранье, произнесенное невозмутимым тоном. Семенова. Как же? «Посмотрим, поведется ли администратор агентства». «Так что, пришлете на почту фотографии молодых людей? Нам важна внешность, рост». «Да, можете быть уверены, информация никуда не просочится». «Спасибо вам большое. Диктую». Лика сбрасывает звонок и облегченно валится на подушке. Майка прыгает от радости. Я сижу, как оглашенная. «С тебя шоколадка, Поленкина!» Лика толкает меня в бок. «О!» На почту пришло сообщение. Давайте смотреть. Личка, наш талантливый гений театрального мастерства и искусства убеждений, восседает в центре хлипкой студенческой кровати. А мы с Майкой, Санчо Пансе, сидим по обе стороны от нее. «Глянь-ка, Поленкина, какие самцы!» Облизывая губы, протягивает Лика. Может показаться, что Бекер специалист в любви, но на самом деле это не так. Строгий папа Лики — За версту не подпускает молодых людей к дочери. От слова «совсем». Представляете, она никогда ни с кем не встречалась. Ни одного свидания, даже тайного. Не понимаю, как она собирается представить Федьку семье. Они же толком не разговаривали друг с другом. Так, перебрасывались парой фраз и встречались только в универе. «Смотри, Варюха, вот этот, по-моему, ничего». Важно поджимает губы Майка. Деловито прищуривается и сознанием дела тычет пальчиком на слащавое фото самца. Эксперты, блин. Марк Гром, двадцать два года. Эксклюзивная модель бренда H&M. Студент-заочник, рост 190 сантиметров, вес 80 килограммов, размер ноги, одежды, длина бедра, ширина плеч. Они там сбрендили, что ли? Ну, красавчик, ничего не скажешь. Боюсь представить, сколько его услуги мне обойдутся. «Варь, звоним или как?» — наседает Лика. «Давай еще посмотрим. Нам нужно минимум два кандидата, а лучше три». «Зачем, Варюха?» — недовольно протягивает Майка. «Нормальный же парень». «Малинина, а ты не допускаешь мысль, что этот нормальный парень заломит неподъемную цену? У нас должны быть варианты». В конце концов, будем торговаться с кандидатами, брать их на понт». «Как это?» — синхронно протягивают девочки. «Скажем, например, Степану Одинцову, в случайное фото, что Марк Гром согласен мне помочь за 10 тысяч рублей». «С ума сошла! Один час его работы стоит дороже!» — всплескивает ладонью Лика и сразу же осекается, стыдливо поправляя прическу. «А я скажу, что согласился!» — хитро улыбаюсь я. «Давай, звони, Бекер, вот этим двоим». Пока Лика собирается с духом, Майка ходит из угла в угол, молитвенно сложив на груди руки. Того и гляди, молиться начнет за успех сомнительной операции. А уж в ее странности сомневаться не приходится. Мало ли с кем окажутся эти парни. Может, они тайные маньяки, отрезающие болтливым девушкам языки. «Добрый день, Степан!» — пропевает Лика в динамик. «Меня зовут Анжелика Львовна». Я преподаватель философии одного из самых престижных университетов нашего города. Ха! Это она про наш лесотехнический? Ну ладно, слушаем дальше. От серьезного, даже напыщенного вида профессора философии Беккер мы с Майкой валимся на кровать и зажимаем смеющиеся рты подушками. Лика взмахивает ладонью, требуя тишины, и продолжает. Степан. Университету требуется помощь самой известной перспективной мужской модели в городе. Это вы, Степан. Что нужно делать? Выступить на мероприятии. Какие даты? М -м -м. Давайте обсудим при встрече. Конечно, не беспокойтесь, о гонораре тоже поговорим. Встречаемся сегодня в торговом центре «Горизонт» на Даваторцев, в фудкорте на шестом этаже. В чем я буду одета? Глаза лички испуганно бегают по сторонам. «Это неважно, Степан. Я работник кафедры, и одежда для меня не имеет значения». «Ну все, Мы с Майкой ржем в голос, словно городские сумасшедшие. Лупим друг друга подушками, пока личка прощается с перспективной моделью. «Хватит ржать, дурёхи! Варька, пойдем, приказывает она. «Ну-ка, покрутись!» Я выполняю её просьбу, демонстрируя дешевые джинсы и свитер крупной вязки. «Что поделать?» Я не модель, а простая девчонка. Пишу за балбесов рефераты, подрабатываю по выходным официанткой в баре. Нужно тебя приодеть, Поленкина, чтобы у Степана челюсть отвисла. Прикусив губу, резюмирует Лика. Майка согласно кивает, сканируя меня взглядом. И парикмахерская не помешает. И маникюр, взвизгивает Малинина. И каблуки. Ты такая мелкая, варюха. А эти модели наверняка привыкли видеть рядом с собой высоких красоток. «Девочки, а давайте попросим экспертное мнение со стороны», — оживляется Лика. «Какая одежда сводит парней с ума? Вы же понимаете, что глубокое декольте и короткая юбка ассоциируются с низкой социальной ответственностью?» «Ладно, я с Федей повидаюсь», — Лика мечтательно закатывает глаза. «Ну чего ты, Варька?» «Звони давай своему дружку, пусть едет с нами тебя наряжать». Я медленно тянусь к телефону и набираю номер Федора. После парочки длинных гудков в динамике звучит его глубокий бархатный тембр. «Варя, привет!» «Ты мне очень нужен, Федечка. Вернее, твое мужское мнение. Экспертное!» Сдуваюсь от стыда, как шарик. «Чего? Ты не заболела, Поленкина? Что вы там задумали?» Выпаливает Федька. Вот же зануда, в своем репертуаре. Расскажу все при личной встрече. Жду тебя через час в горизонте. Только ради тебя, Варюха. Пока.